Мария. Она всегда любила запах рассады помидоров. Многим он не нравится, напоминает, как пахнет кошачья моча. Но Мария всегда связывала его с чем-то чистым и зеленым. С солнцем в мамином саду, базиликом, который она выращивала в горшках, чтобы отгонять мух, с горохом, клубникой, салатом. С деревьями, которые ломились от авокадо, яблок, лимонов и миндаля со всем, что они тогда выращивали. Мамин сад запомнился ей ароматным пиром. Золотистое солнце, жужжащие мухи, и сама мама в резиновых сапогах и старом платье тычет вилами в землю и торжествующе приговаривает. мира лас пататитас! Смотри, какая картошечка! Сегодня вечером устроим пир!» Но сейчас она не в южном городе. Ветхая теплица требует ремонта. Стеклянная крыша, правда, установлена недавно, но стены покрылись мхом и водорослями. Воздух пропитан удушливым запахом серы, который почти перебивает резкий запах помидорной зелени, вонь от тысячи тухлых яиц, благословенный запах горячей воды от геотермальных источников. «У вас есть хоть какой-то опыт работы?» Хозяин внимательно разглядывает томатный куст, словно вопрос предназначен ему, срезает несколько побегов и только затем поворачивается к Марии. «Типичный исландец», — думает она. «Кренастый, уже немного раздался в талии, маленькие голубые глаза. У них дома, такие как он, всегда выделялись из толпы на пляже красной шеей и выцветшими космами». «Да, с работой в огороде я знакома с детства». И здесь, в Исландии, тоже овощи выращивала. Капусту, картошку и все такое. Но не в теплице». Хозяин смотрит на нее с недоверием. «Вы ведь испанка?» Он шмыгает носом и плюет на пол. «Мы вообще-то решили брать на работу только исландцев. Тогда сможем получить грант по программе поддержки национального производителя». «У меня исландское гражданство», отвечает она. Я живу в стране уже 15 лет. Мои дети родились здесь. Слышно, что вы иностранка. И видно. А кем, говорите, работали? Скрипачкой? Он мотает головой. Скрипкой теперь много не заработаешь. Понаехали к нам толпы музыкантов, художников, астрологов. Я их всех философами называю. Но сейчас им не до славы. Голодные бедолаги, как и все другие, переселяются с семьями на восток. С их-то тонкими руками. И работать совсем не умеют. Никогда ничем полезным не занимались. Он смотрит на Марию. Не то, что исландцы. Я умею работать. Всю жизнь работаю. С детства. И когда сюда приехала, бралась за любую работу. В ресторанах, домах престарелых, пока не получила места в оркестре. В ее голосе появились просящие нотки, которые она терпеть не может. Все так говорят. Он не злой человек, только раздувается от осознания собственной значимости. Да и трудно не раздуваться, когда вдруг оказываешься среди самых важных людей страны. Хозяин. Производитель продуктов питания. Один из столпов общества, как называет их премьер-министр. Один из тех, кто может спасти эту нацию от нужды и несчастий. Он только занимался своим делом и старался прожить на то, что давало тепличное хозяйство, попутно принимая туристов. А теперь, когда сказка кончилась, бледные помидоры и тощие огурцы вдруг стали невероятно ценными. Словно все эти годы он сидел на золоте, сам того не ведая. И потянулся человеческий поток всех этих хорошо одетых людей, которые раньше ходили в харпу и университет и считали себя лучше других. Теперь же они здесь и хотят работу, все, что угодно, хотят работать за еду. Разумеется, он им сочувствует, и его, конечно, беспокоит сложившаяся ситуация, но сам он, похоже, вытащил счастливый билет или взлетел на вершину, пока другие находились в свободном падении, и от этого у него сорвало крышу. А еще перед ним стоит эта маленькая темноглазая женщина в синем пуховике. И он думает взять ее на работу. И ведь не азиатка. Не то чтобы он был расистом, просто эти люди очень не похожи на нас. Другая культура и все такое. Она, конечно, не исландка, но он ее хорошо понимает. И под ногтями у нее грязь, он заметил, земля. Вы сказали, у вас есть дети, и что вы будете с ними делать? Возьму с собой, отдам их в местную школу, они смогут помогать после уроков и в выходные. Детям здесь не место. Я воспитываю их одна, у них никого больше нет. Ничем не могу помочь, у меня не детский сад. Пожалуйста. Глаза у нее, заглянуть и пропасть. Очень сожалею, но у меня неблаготворительное общество. Потупив взгляд, она собирается уходить. А разве что... Она оборачивается, в глазах вспыхивает искорка надежды. Наверное, мы могли бы договориться. Если сойдемся, я ничего не имею против того, чтобы дети здесь жили. Надежда в глазах сменяется гневом. Я не могу на это пойти. — говорит она резко. — До свидания. Когда она едет на своем скрипучем велосипеде, по щекам текут горькие слезы. Чёртова теплица. Это было последнее место, где она попытала удачу. Лето светлое и ароматное, но осень угрожающе нависает. А за ней притаилась зима, серая и холодная, воет от голода. Она должна найти работу.